Глава ч е т в е р т Забота новгородская Росла, строилась Москва. Особенно одолевали теперь Ивана Васильевича две заботы. Новгород великий, Дордынское царство. Чего и Кремль строить, если тех забот не избыть. Господин Новгород Великий гвоздем сидел в груди Москвы. Ордынское царство охватывало собой всю русскую землю негасимым тревожным поломем вот уж е близко триста лет. И беды те надо было избыть так, чтобы ничего самим не потерять, чтобы еще крепче стать от этого. Решить сперва надо было дело с господином Великим Новгородом, ввести его вольные земли накрепко в силу и оборону Москвы. Тогда можно было бы перевидаться и с ордынским царем. А великие же земли были у Новгорода, и побережье Варяжского моря, и на север к с т у д е н о м у морю, и Заволочье, и к самому каменному поясу, Уралу. Квятки, Хлынову. Да и господин Великий Псков был с Новгородом. Одного поля ягода. Он тоже не по душе был Новой Москве. На Москве государь сидит великий, А на новгородской да на псковской землях Мужики вечем правят, С западными землями торгуют. Сами они обвыкли своими князьями в о р о ч и т ь Воли свои избыть никак не хотят. Уже одного Иван Васильевич ходил войной на Новгород Великий, перед тем, как Софье прибыть на Москву. Московские рати с кличем «Москва, Москва» уже громили новгородцев на реке Шелуни. Уже посажены были туда московские великокняжьи-наместники. Однако Новгород тогда разорен не был, это было бы разорением самой русской земли. Иван Васильевич, отъезжая тогда от Новгорода, дал время новгородцам посмотреть, куда им идти, подумать, куда течет время. Не шевельнул он тогда ни г р о з н ы й бояры, ни новгородской марфы-посадницы, ни всего ее рода борецких, ни бояр, ни купцов новгородских. Новгород продолжал жить по старине, шумно и вольно, а вящие его люди в тихомолку подумывали, как бы сыграть против Москвы. Перейти под руку польского кролика Зимира, тот был готов насулить новгородцам всяких вольностей. «Опирайся, царь Иоанн, на слабых, м а л ы я твоя сила!» Звенели и звенели по-прежнему слова старого Дмитрия. Мало-помалу Москва стала для новгородских меньших людей местом, где можно было искать управы на сильных, на бояр, на богатых. В Новгороде оставалось еще Вечи. Звонил еще на Ярославовом дворе Вечевой колокол, созывая новгородцев на народные собрания. Однако Вечи давно уже перестала быть силой народа. На Вечи хозяинчили знатные, богатые, сильные да ловкие. Обижали малых, а великий князь Московский стал держать в Новгороде с у т и расправу за ступу за обиженных против сильных людей, против тайных и лукавых сторонников Казимира, против торговой гонзейской политики богатеев.